письмо раздел гигиена мысли Дорогой друг человек прекрасный Мы стали взрослыми и многому научились По крайней мере, наверняка читать и писать, а ещё за 10 классов школьной программы прошли сконцентрированные знания, накопленные человечеством на протяжении нескольких тысяч лет. Правда, есть огромная разница между знаниями, которые открываем сами, и информацией, данной в учебнике. Одно дело прочитать про какой-то древний Египет, находящийся в далеком царстве, до десятом государстве, и совсем другое — увидеть Красное море, почувствовать сухую жару желтых песков вокруг огромных пирамид, стоящих уже пятую тысячу лет, Вот он, оказывается, какой Египет. Точно такая же разница между уроками школьной анатомии, где учитель пытается объяснить, как устроены четыре камеры человеческого сердца, и откровением, что, оказывается, у тебя самого тоже есть сердце, и оно может болеть. А доктор, глядя на сердца, электрокардиограмму, может точно сказать, какая сердечная камера в этом виновата. Так неужели для того, чтобы понять строение сердца, оно должно заболеть? Разве нельзя убедиться в существовании Египта из рассказа учителя? Конечно, можно. Точно так же, как и наоборот. Вы можете две недели просидеть в отеле рядом с горой Моисея и ничего не заметить. С трудом вспоминаешь, что Шарм-эль-Шейх это куда надо лететь 4 часан самолёт. К сожалению, и с сердцем такая же беда. Даже когда оно беспокоит, немногие начинают задумываться, как оно устроено. Хорошо бы разобраться, сердце болит или позвоночник. Наверное, поэтому больше и чай школьной программы к 20 годам полностью забывается. Знания стираются, как не нужны. О, тут удивительно. Нам ставили двойки за кучевые перистые облака, но не научили смотреть на небо. Рассказывали про трахеи и лёгкие, но не научили дышать. Говорили про желудок, кишечник, но не научили, как получать радость от питания. Подразумевается, что дыханию не надо учить, ведь мы и так дышим. Не надо получать радость от пищи. Достаточно вовремя завтракать, обедать и ужинать. а про небо нам регулярно напоминает гидромедцентр. И вдруг оказывается, что нас не научили жить, причем выясняется в самый неподходящий момент, когда одиноко и плохо. Какое-то время люди жили для партии. Оказалось, что партии и нет. Все, чему учили фикции, так для чего ж тогда жили? Интересно. «Ладно, партии нет. Давайте попробуем жить для детей и семьи». «Ба-бах!» «Любимый оказывается предателем, а дети выросли и уехали в другую квартиру. Для чего жить? Непонятно». «Партии нет. Объединяться уже как-то не хочется. С домашними тоже можно проколоться. Тогда будем жить для здоровья». А тут как раз заболел или авария, а перед этого хуже помирать придётся. Какое ж тут здоровье, для чего жить? Друзья, до да нас просто не научили двум самым главным вещам. Во-первых, жить, во-вторых, умирать. Жизнь начинается с вдоха. Может быть, с выдоха? Надо будет спросить у акушеров. Да Точно, сначала новорождённый выдыхает околоплодные воды, потом вдыхает и начинает кричать. Дыхание настолько необходимо для жизни, обеспечивает, что ответственность за этот процесс сняли сразу. Дыхание бессознательная функция. Однако усилием воли человек способен дышать чаще, реже или задерживать дыхание на несколько минут. Способность к управлению дыханием появляется у маленького человека не сразу, и, как правило, совпадает с началом осмысленной речи. Это их дом трём годам, вот когда бы учиться дышать. Но, как правило, современного человека такие мелочи, как дыхание, не беспокоит. Направление всей нашей цивилизации как будто повернулось спиной к жизни, и началось такое отвращение во всей ниси сегодня или вчера. Интересно, что европейская цивилизация была настолько далека от забот, касающихся особенностей дыхания, что лишь в 17 веке член и секретарь Лондонского королевского общества профессор Роберт Гук доказал, что воздух служит вовсе не для охлаждения лёгких, как были уверены натуралисты того времени, а для газообмена. До Роберта Гука родившегося в 1635 году. Самые престижные ученые Лондона считали, что воздух на вдохе и на выдохе не отличается друг от друга. Но кто-то ведь знал. Не могли такие основолагающие для жизни знания быть никому неизвестными? Конечно, кто-то знал. И интересно, кто? Я говорю не про Рамачараку, индийских йогов. Кстати, сказать после захвата Бенгалии в 1757 году англичане всё равно ничего про дыхание не поняли. Это ладно, лишь бы в Индии не забыли. Ведь без малого 300 лет минуло, почти как Русь под монголами. За 300 лет и кровь перемешалась, и знания улетучились. У нас от прежней мудрости и волхвов одни сказания остались. Интересно, а может быть, вся мудрость именно там и сохранилась? Всё-таки 18-й век от тебя не одиннадцатый. Народ грамотный. За тайными знаниями всё время охотились, и чтобы не пропадали труды даром, эти знания на бумагу да на прилавок. Сейчас про йога даже ленивый знает. Интересно, а многое ли поменялось в сутях ленивых, которые тайные знания получили? Выходит, можно в Египет слетать и увидеть только песок и кораллы. Можно получить инфаркт миокарда и ничего не узнать про сердце. Можно от корки до корки прочитать Аюрведу и ничего не понять про дыханье. Ведь бы можно? Как-то не вяжется эта логическая цепочка с жизнью. Я пишу слово жизнь большими буквами. Подразумеваешь, что среди сотен тысяч египетских туристов найдётся несколько удивившихся и увидевших настоящую древнюю страну. Среди миллионов больных ишемической болезнью сердца обязательно появится несколько узнавших кое-что про своё сердце. И уж точно среди прочитавших Аюрведу найдутся понявшие дыхание. Интересно, как им это удалось? Миллионам не удалось, а им повезло. А я вам не скажу сами догадайтесь и вообще мы начали с того что есть огромная разница между знаниями которые открываем самостоятельно и информацией данной в учебнике дорогой друг человек прекрасный наше письмо не учебник а вопросник а ответы тебе искать и находить самому